«Я заметил еще одну вещь», — сказал Николай, пока не приставляли лестницу к чердаку. Она была кривая, с неровно приколоченными перекладинами, некоторые из которых держались буквально на честном слове. «Какую же?» — спросил Борис. «С той стороны на чердаке окошко тоже заколочено. Наглухо, — уточнил Коля. Будем надеяться, что дверь не заперта. Ну что, ты первый?» Боря смерил товарища язвительным взглядом. «Конечно, я же всегда первый и постоянно буду первым», — прочитал по его глазам Николай. Он молча глядел, как Борис начал карабкаться вверх по лестнице. Перекладины тревожно поскрипывали, словно в последний раз предупреждали, что за последствия этого восхождения они ответственности не несут. Коля дождался, когда Борис достигнет самого верха. Юноша толкнул дверь, и, к удивлению ребят, она с легкостью отворилась. «Открыто!» – обрадовался Борис. «Ага, лезу. Спустя минуту они были внутри. Пахло мышами, плесенью и старыми вещами. Николай чихнул. Прямо перед ними в беспорядке были навалены доски, какие-то мешки из-под строительного мусора, матки проволоки и прочий хлам. «Ничего тут нет», — с удрученным видом констатировал Борис. «Эх, правда, еще сарай остался. Может, все-таки взломаем этот курятник?» «Ну да, еще предложи сортир по дощечкам разобрать», — усмехнулся Николай. Он задумчиво смотрел вперед, разглядывая противоположную стену, аккуратно оббитую темным полиэтиленом. «Ты чего там увидел? Еще одного клеща?» — дернул его за рукав Борис. «Хм, слушай, тебе не кажется, что чердак должен быть побольше? Отсюда до стенки метра два с половиной, это от силы. А дом-то не маленький. И потом...» Коля снова чихнул. «Будь здоров», — нетерпеливо произнес Борис. «Что потом?» «Если с другой стороны окно, которое забито досками, это должно быть видно изнутри, а здесь ровная стена. Никаких отверстий под окна, так?» Борис с уважением взглянул на него. «Так», — вынужден был он признать. «И это значит?» «Это значит, что перед нами перегородка». Тихо, будто боясь поверить в свои собственные слова, произнес Николай. Надо снять целлофан и посмотреть, что там. Существо неподвижно сидело на самом кончике травинки. Изредка легкий ветерок пробегался по траве, колыхая ее словно живой ковер, но членистоногая прочно держалась своими крошечными лапками за стебелек. Оно ждало, и оно умело ждать. Передняя пара лапок была распахнута, как радушное объятия, И поскольку природа не наделила пакуобразного существа глазами, органы осязания располагались на кончиках этих лапок. И они никогда не подводили. Оно было необычное это существо. В отличие от своих собратьев, оно имело редчайший, пожалуй, нигде ранее не встречавшийся окрас нежно-фиолетового цвета. Лапки охотника вздрогнули. Он учуял жертву. Причем сразу две. Два теплокровных донора медленно пробирались в траве, двигаясь прямо к нему. И когда одно из них прошло совсем рядом, охотник, улучив момент, сорвался с травинки, прочно уцепившись своими миниатюрными коготками в материю, в которую была облачена жертва. Теперь существо было спокойно, осталось найти уютное место для кормежки. Там, где кожа тоньше всего. Там, где под ней пульсирует сосуд, наполненный горячей кровью и он будет не спеша обследовать тело жертвы, пока не найдет его. Лена шла по траве, весело смеясь шутком Светланы, даже не подозревая, что по ее платью неторопливо карабкается клещ, выискивая укромное место для обеда. Борис опешил, но тут же взял себя в руки. «Да, голова у тебя работает, колледж, но полезли, проверим». Николай хотел кивнуть, как неожиданно раздался звонок его мобильника. Звонила Света. «Что-то случилось?» «Как можно спокойнее», — спросил Коля. «Нет», — послышал с трубки голос девушки. «У вас все нормально?» «Да, скоро освободимся». Поймав напряженный взгляд, Боря Николай добавил. «Есть интересные новости, но это потом. Мне просто...» «Что?» «Да нет, Коля, ничего не случилось», — нервно рассмеялась Светлана. «И Лена тут рядом. Правда, уже про тебя спрашивает». «Тогда что?» Николай уже начинал терять терпение, раз все в порядке, чего тогда звонить? Вместо того, чтобы болтать попусту, они бы уже давно узнали, что там за пленкой. У меня почему-то чувства нехорошее, призналась Света. Глупо, понимаю. Давайте побыстрее, ладно? Я волнуюсь. Все будет хорошо, пообещал Николай, сбросив разговор. Перелезая через беспорядочно сваленный хлам, они начали пробираться к стенке. Алекс тоскливо смотрел на зеленеющий лес за забором. Оттуда доносились и беззаботный щебет птиц, летний ветерок мягко шелестел листвой, солнце уже поднялось высоко в небо, грея своими ласковыми теплыми лучами. Он завистливо проводил взором едва различимый самолет, оставляющий за собой на мягко-голубом небесном покрывале узенький молочный след, который постепенно таял в воздухе. «Пора двигать отсюда», — подумал он, — это была уже не первая подобная мысль. На сегодня приключений, пожалуй, хватит. Ничего там нет на этом дурацком чердаке. Только старые газеты, но, ну, может, какие-нибудь стройматериалы. Во всяком случае, Алексу хотелось в это верить. Нефиг тут ловить. Сейчас ребята быстро убедятся в этом, спустятся вниз, и они слиняют отсюда. Мысли об этом отчасти успокаивали, и Алекс уже предвкушал, как все будет позади. И эти клетки с собаками, мрачное чучело в коляске, и эти странные колбочки, баночки, щипчики, и в придачу ко всему клещ, раздувшийся от крови. А они поедут на речку, будут купаться, загорать и наслаждаться каникулами. Он настолько погрузился в приятные грезы, что не сразу разобрал странный звук, а когда понял, вздрогнул. Выла собака, одна из тех, что находились в запертой клетке. Выла громко, заунывно, с надрывом, словно только что на ее глазах растерзали любимого хозяина. Алексей мгновенно покрылся холодным потом. Что это с ней? свихнулся от жары. Или это у нее от голода? Черт, да заткнись ты уже. Испуганно забормотал он, воровато оглядываясь по сторонам. Вскоре к непрекращающемуся вою присоединилась другая псина, потом еще одна. Через минуту испуганный Алексей уже сбился со счета. Кажется, теперь выли все собаки, запертые в клетке. Эдакие панковые хоры из свихнувшихся шариков, причем каждый из них старался переорать своих сородичей. «Их могут услышать», – в панике подумал юноша. «Пожалуй, нужно поторопить этих Шерлоков-Холмсов наверху. Неужели парни все еще на чердаке? Если там есть что-то важное, неужели это не было бы понятно сразу? Чего они возятся, черт бы их побрал». Он уже хотел направиться к лестнице, как вдруг застыл на месте. Медленно повернул голову в сторону окна. Ему показалось или... Чучело неприятно заскреблось внутри. «Чучело в коляске. Оно едет за тобой, Алекс». Теперь юноше стало по-настоящему страшно. Он буквально воочию увидел, как старая коляска со скрипом катится по дощатому полу, направляясь к выходу, а сидящее в нем существо, укрытое грязным пледом, вытянуло вперед скрюченные пальцы, пытаясь дотянуться до его шеи. Скользя по изгаженной в фекалиях траве, он бегом бросился к лестнице. «Эй — Эй! — закричал он тонким, срывающимся голосом. — Пацаны! — Вряд ли меня услышат. Мелькнула у него мысль. Ну да, из-за этой сумасшедшей какафонии, устроенной собаками, он с трудом слышал собственный голос. Недолго думая, подросток принялся торопливо карабкаться наверх по шаткой лестнице. Тем временем Николай с Борисом простукивали оббитую полиэтиленом стену, изредка прислушиваясь, не доносятся ли с другой стороны какие-либо звуки. что то псины развылись, озабоченно проговорил Боря. «Хрень какая-то». «Смотри», – сказал Николай. Он постучал в одном месте, затем переместился чуть правее, припав на колено. Постучал. Звук был глухим, будто он ударял кулаком в рельс. «Чувствуешь разницу? Там дерево, а здесь, похоже, железо». Борис присел рядом. «Дай мне». Он достал из карман брелок с ключами, выбрал самый большой из них и принялся ковырять им целлофан. В образовавшуюся дыру он сунул пальцы, увеличивая разрыв. Ему на помощь пришел Коля, и вскоре не сорвали со стены часть пленки. «Ни хрена себе!» – прошептал Борис. Он обалдело разглядывал крошечную дверцу в чердачных сумраках, тускло поблескивающей стальной обшивкой. Размером дверцы едва ли превышала канализационный люк, ровно для того, чтобы можно было протиснуться внутрь взрослому человеку средней комплекции. Николай провел пальцами по доскам, из которых была сложена стена. Они были толстыми и плотно подогнаны друг другу без единой щелочки. Видишь, борец, эти доски куда крепче, чем все остальное в этой халупе. Ну да... «А еще я вижу, что эту дверь можно открыть», — сказал Боря, не сводя глаз с дверцы, точнее, с замочной скважины. Этот мерцающий в темноте люк, обитый железом, гипнотизировал его. Наверное, именно так смотрел на потайную дверцу Буратино, когда сорвал нарисованный очаг в коморке папы Карла. «Здесь какая-то тайна», — прошелестел внутренний голос, ему стало и смешно, и страшно одновременно. «Как ты думаешь, что там внутри?» — глухо спросил он. Наклонившись к замочной скважине вплотную, парень принюхался. Никаких подозрительных запахов он не уловил. Достав из рюкзака фотоаппарат, Коля сделал несколько снимков. Собачий вой снаружи неожиданно перешел в захлебывающийся лай. «Я не врубаюсь. Алекс их там дразнит, что ли?» – раздраженно воскликнул Борис. «Сейчас спустимся, я ему устрою жопинг квакин «Можно попробовать разломать окно с той стороны», – предложил Николай. «Там доски не такие прочные, и мы окажемся...» Он сглотнул, словно пугаясь собственных слов. Или боясь закончить предложение. Боря хотел что-то сказать, как в дверном проеме чердака появилась голова Алексея. «Парни, валим отсюда! Тяжело дыша!» – заговорил он. «Собаки словно взбесились. Может, они хозяина учули. «Тогда бы Света позвонила!» – возразил Николай. Он вновь покосился на дверцу. Она буквально притягивала к себе, словно мощный магнит. «Ладно, на сегодня и так хватит. Эту дверь так просто не сломать» надо узнать что там внутри заортачился боря мы почти у цели осталось совсем ничего а вы заднюю включаете блин индиана джонс нашелся про себя произнес николай в слух же он сказал я позвоню свете предупрежу чтобы была внимательнее я считаю что нужно уходить он извлек из заднего кармана джинсов сотовый телефон «Ну, скоро вы умоляюще загласил алексей ладно сдался боря в следующий раз взломаем эту дверку очень она мне приглянулась но что там колледж. «Не берет трубку», – нахмурился Николай. Он сбросил вызов и снова нажал кнопку контакта Светланы. Однако все было тщетно. Вместо голоса девушки он слышал нудные издевательские гудки. «Мне это не нравится», – побледнев сказал он. «Она не отвечает». Собачий лай резко оборвался, будто всем животным каким-то непостижимым образом одновременно заткнули глотки. «Сматываемся», – прикрикнул Коля. «Быстро». С этими словами он начал торопливо пробираться к выходу. Что случилось? выдавил помертвевшим голосом Алекс. Лезь вниз! Едва не срываясь на крик, приказал Николай. Ладно, главное, собаки заткнулись, успокаивая сам себя, подумал Алексей. Поскольку он находился ближе всех к выходу, то принялся первым спускаться по лестнице. Как только нога его коснулась травы, он поднял голову, и в этот же миг отпрянул, пригнувшись, словно получив удар под дых. В метрах в пяти от лестницы стоял старик, молча разглядывая ребят. Что начал было Николай, но, заметив хозяина дома, он тут же осекся. Борис был последним из парней, кто покинул чердак. При виде старика по его лицу лишь скользнула мимолетная тень, а губы плотно сжались. — Здрасте! — с глупым видом пробормотал Алексей. — Привет! — краем рта улыбнулся Корнеев. Он безмятежно помахивал связкой собачьих поводков, издали напоминающих плети. «А я и не знал, что у меня гости!» Голос старика звучал мягко, почти убаюкивающе, но при этом его иссеченное глубокими морщинами лицо было непроницаемым. «Как древняя скала!» Внезапно пришло на ум Николаю. Пытаясь унять предательскую дрожь в коленях, он лихорадочно размышлял о дальнейшем развитии событий. «Что сделает старик? Просто пожурит?» Погрозит своим заскорузлым пальчиком и отпустит его свояси? Это было бы наилучшим вариантом сложившихся обстоятельств. Но где-то глубоко внутри что-то тяжело перевернуло, словно запутавшееся в водорослях черепаха, и наверх всплыла мысль, пугающая своей неотвратимой реальностью. Нет, он не отпустит. С нарастающим страхом Коля заметил собак, пристроившихся позади старика. Судя по всему, это были те самые псы, которых они видели привязанных снаружи забора. Как вы здесь оказались? спокойно поинтересовался пожилой мужчина. Ворота были закрыты. Николай Кашлинов. <связывая> хм, мы услышали громкий вой и подумали, что здесь что-то не так, осторожно произнес сон. Юноша осознавал, что его версия не выдерживает никакой критики и теперь ненавидел себя за это, ведь планировали же обговорить все нюансы при подобном развитии событий. И что теперь? «Думали, что-то не так?» – переспросил старик и ухмыльнулся, показав крупные желтые зубы. «Здесь все так. И собаки вели себя тихо, парень. Они залаяли только тогда, когда почувствовали мое возвращение. Понимаешь?» Мы... что вы? Вы были в доме?» – не дал ему договорить Корнеев. Коля искоса посмотрел на дом. Распахнутое Насте шакно, будто насмехаясь, подтверждал догадки старика. «О да, хозяин, они были в доме. Они залезли к тебе через меня, перепачкав все внутри своими грязными ботинками. А еще... Помедлив, Николай кивнул. Смысла отпираться не было. Но его начинало бесить, что лишь он один был вынужден оправдываться перед этим стариком. У Алекса был такой вид, что еще пару вопросов Корнеева, и он просто брякнется в обморок. Борис же, наоборот, кряхтел и багровел, как свекла, постепенно наливаясь гневом, и Николаю казалось, что он слышит скрип его зубов. Старик задрал голову, разглядывая чердак и прислоненную к нему лестницу, которую ребята не успели убрать. Наверху тоже были? Хотя, от чего я спрашиваю? Изви... Алекс поперхнулся, словно в дыхательной пути попала частичка пищи. Извините, мы нарочно. Корнеев медленно опустил голову, остановив взгляд своих темных пронизывающих глаз на юноше. Сколько тебе лет? — Скоро будет 15, промямлил Алексей. Его спина взмокла от пота, и он прилагал последние усилия держать себя в руках. — Ты достаточно взрослый, чтобы отвечать за свои поступки, парень. Согласен? — Да, — с усилием проговорил Алексей. — И, наверное, ты согласишься с тем, что как-то неуместно говорить «мы» ненарочно, когда у тебя уже пробивается щетина. Так, парень? Алекс лишь кивнул с убитым видом и втянул голову в плечи, словно опасаясь удара. Тебе не говорили, что ты похож на спецназовца? Вдруг полюбопытствовал Корнеев. Спецназовец затравленно взглянул на старика, пытаясь уловить в его словах насмешку, но тот смотрел на него совершенно серьезно. — Ладно, пошли в дом, там и поговорим, — предложил старик. — Я накормлю вас супом. И его иссушенные губы тронула загадочная улыбка, и Николай словно очнулся от гипноза. — Не соглашайся, — буквально заверещал внутренний голос. — Он убьет вас всех и никто никогда не узнает, что с вами случилось. «Нам нужно идти», — сказал он, с трудом выговаривая слова. «Извините, что мы залезли к вам на участок». «Зачем вы сюда пришли?» На этот раз голос старика звучал сухой и хлестко, как удар кнута. Набрав в грудь воздуха, Коля ответил. «Вы показались нам подозрительным, и мы хотели проверить, ну, ошиблись мы или нет». Старик усмехнулся. «Судя по всему, вы следили за мной, так?» Алексей опустил глаза, словно в настоящий момент больше всего на свете его заботили собственные ботинки, измазанные подсыхающим дерьмом. — Так, — произнес Николай, — их взгляды с Корнеевым пересеклись, и у парня на миг возникло ощущение, будто он стоит на краю обрыва и смотрит в пропасть, в которой плавали клочья тумана. Пропасть, в которой даже невозможно разглядеть дна. — Спасибо за честный ответ. — Я отпущу вас, — прищурился старик. «Только после того, как узнаю, что в ваших карманах». «Полагаю, что при этой ситуации я не сильно оскорблю ваши чувства». «Нет», – тут же ответил Алексей, и, словно спохватившись за поспешное согласие, с надеждой взглянул на Николая. «Если он увидит фотоаппарат и наши телефоны с фотографиями», – мелькнула у него мысль. «Что ты сделал с моей собакой?» – неожиданно раздался хрипловатый голос Бориса. «Собака? Мне нет дела до твоей собаки», – обронил старик. У него было такое лицо, будто он ничуть не удивился этому вопросу. И, кстати, тебя что, не учили старшим тыкать? Я видел у тебя в альбоме фотографию, процедил Борис, игнорируя сделанное замечание. Его буквально трясло от злости. Думаешь, все сойдет с рук? Тебя посадят за воровство. Коле внезапно стало жарко. Борис, похоже, на грани срыва. А еще ему показалось, что хрупкий мостик, отделяющий их от спасительного леса там за воротами то мрачное места, в одно мгновение рухнул в пропасть, мелькая жалкими обломками. В ту самую пропасть, окутанную рваными обрывками тумана. Весьма смелое заявление покачал головой старик, особенно если учесть, что говорит его юноша, который без разрешения залез в чужой дом. «Я не знаю, о какой собаке ты говоришь. У меня их много». Кто-то из них умирает, кто-то рождается. Кого-то я подбираю на улице, кого-то нахожу в лесу». Борис желчно усмехнулся. «Ты думаешь, я не узнаю своего Яшку?» Лицо Корнеева посуровило. «Хватит мне морочить голову. Выворачивайте карманы. Ты убил ее, старик?» – крикнул Борис, теряя самообладание. Собаки, лежавшие в траве, зашевелились. Корнеев скрестил на худой груди свои длинные жилистые руки. «Я жду». «Послушайте», – начал Коля, – Он облизнул в миг пересохшие губы. Никому из нас не нужны эти проблемы. Давайте просто все забудем об этом. Мы. Где твоя мать? Кого ты катаешь на коляске? – перебил его Борис. И Николай был готов цепиться ему в глотку. Казалось, этот самоуверенный недоумок из кожи вон лез, чтобы усугубить и без того серьезный конфликт. И все усилия Николая нормализовать или хотя бы смягчить обстановку катились к черту. На лице старика не дрогнул ни один мускул. Значит, собачья тема уже закрыта. Теперь моя родословная понадобилась. Ничего не выражающим голосом уточнил он. Корнеев покосился на Бориса, рука которого медленно ползла во внутренний карман куртки. Или тебя интересует манекен в коляске? Николай вытер пот, заливающий глаза. Лена. Молодой человек сдрогнул, будто напоровшись босой ногой на стекло. Как он мог забыть о сестре? И о Свете. Куда они делись? «Покажи мне закон, который бы запрещал держать в собственном доме куклу в инвалидной коляске», — сказал старик, и глаза его сверкнули, как две колючие льдинки. Хотя чего это я? Немного ли чести оправдываться перед вами? «Где?» — начал было Борис, но Корнеев перебил. «Гарманы!» Колени Алексея подогнулись, с его губ сорвался испуганный всхлип. В ту же секунду в руке Бориса появился пистолет. Глаза старика сузились, как у змеи. Агат, не разжимая зубов, процедил он, и громадные псина, рыча с готовностью, вскочила на ноги. — Убери оружие, парень, ты и так зашел слишком далеко. — Боря, не надо, — заскулил Алекс. Он сложил перед собой ладони, словно в мольбе. «Карманы — Карманы! — взревел Корнеев. Боря вскинул руку с пистолетом. Она сильно дрожала, и для надежности он обхватил рукоятку пальцами левой руки. — Убери своих собак и дай нам уйти, — крикнул он. Он навел пистолет на Корнеева, и пожилой мужчина широко улыбнулся. Собака, которую назвал Агатом, разразилась оглушительным лаем, и Борис вздрогнул. Раздался негромкий хлопок. Остальные псы, словно по команде, поднялись с травы, злобно уставившись на ребят. На лице Корнеева появилась кровь, прочертив узенькую дорожку по щеке, но он даже не сдвинулся с места. Он будто ждал этого выстрела. — Агат! Рявкнул он, и собака, словно распрямившаяся пружина, ринулась на Бориса. Он закричал, стреляя в пса, но тут же был сбит с ног мощным 50-килограммовым телом животного. Собаки тут же образовали вокруг ребят живой полукруг. Алекс завизжал на его джинсах в районе паховой области, быстро разрасталось влажное пятно. Николай, несколько мгновений простояв, словно в трансе, наконец бросился на помощь к Борису. Парень орал благим матом, пытаясь отбиться от собаки ногами, но она вцепилась мертвой хваткой в его предплечье и трясла головой, словно собираясь вырвать кусок плоти. «Колич, Алекс, помогите!» Николай схватил доску, валявшуюся рядом с лестницей. Замахнувшись, он с силой ударил собаку по спине, и животное, взвизгнув, выпустило из пасти руку парня. Рыча, пес двинулся к Николаю, и тот выставил вперед доску, намереваясь защищаться до последнего. Казалось, собака уже намеревалась кинуться на него, как старик внезапно что-то крикнул, и пес нехотя остановился. Фыркая и ворча он подбежал к хозяину, и Корнеев погладил питомца по лохматой голове. — Карманы! — безжизненным голосом повторил он в третий раз. — Не испытывайте мое терпение. Алексей, качаясь словно пьяный, начал судорожно срывать с себя ремень с походными аксессуарами, болтавшимися на нем тяжелыми гроздями. Нате! — «Возьмите, у меня ничего нет», — скороговоркой выпалил он. Схлипнул, зачем-то уточнил. «Там есть кошелек, 800 рублей». «Сука, больно!» — стиснул зубы, стонал Бори. Ему удалось подняться на ноги, и он со страхом глядел на кровоточащую руку. «Кинь сюда пистолет», — приказал старик Алексею, «и захвати телефон своего друга». Алекс, не без труда волоча ноги, с опаской приблизился к Борису. «Извини, борец», — прошептал он. Тот окинул его ненавидящим взором, но беспрекословно передал мобильник товарищу. Корнеев перевел взгляд на Николая. Только сейчас юноша вспомнил о газовом баллоне в заднем кармане. «Парень, я не советую тебе повторять фокус, какой пытался проделать твой друг», миролюбиво сообщил старик, будто читая мысли подростка. «Кидай свой рюкзак сюда. И все свое богатство из карманов тоже». Николай понял, что сопротивляться нет смысла и выполнил, что от него требовалось. Содержимое карманов, телефон, ключи от дома, упаковка дирол, зажигалка и пресловутый газовый баллончик – все полетело к ногам старика. «Отгоните собак», – попросил он. Корнеев не обратил на просьбу никакого внимания, как не обращал внимания и на кровь, струившуюся по щеке. Он поднял фотоаппарат, включил его и принялся сосредоточенным видом нажимать кнопку, очевидно просматривая снимки. Отпустите нас, не выдержав, захныкал Алексей. Пожалуйста. Молодцы, похвалил Корнеев, листая файлы с отснятыми изображениями. Ну, прям как тараканчики. Везде побывали, в каждую щелку заползли. Собаки продолжали рычать, обступив насмерть перепуганных ребят. Глядя на их обнажившиеся, влажные от слюны клыки, Николаю пришло в голову, что им ничего не стоит разорвать их клочья за считанные минуты. И никто не придет к ним на помощь. От этой мысли ему стало дурно. При этом, невзирая на липкие щупальца страха, постепенно скользящие по его коже, он украдкой следил за стариком. Возможно, у них все же появится шанс. Он обратил внимание, что в какой-то момент лицо Корнеева словно закаменело, но это изменение было мимолетным, как небольшое мутное облако, на долю секунды затмившее солнце. Он увидел люк на чердаке, догадался Коля, и его будто обдало ледяным холодом. Что теперь будет? С другой стороны, они ведь не проникли внутрь. Старик выключил фотоаппарат и с брезгливым видом бросил ее в траву, словно кожуру от банана. Когда он вновь посмотрел на ребят, его худое морщинистое лицо потемнело от ненависти. «Хальт — Хальт! хрипло гаркнул он, и собаки умолкли. Впрочем, они не уходили, а продолжали стоять перед ребятами, из глоток вырывалось тяжелое дыхание, а бока вздымались, словно кузнечные меха. Размахивая руками, Корнеев направился к Борису. Тот попятился назад, лицо приобрело пепельный оттенок. Старик схватил его за шиворот и с легкостью притянул парня вплотную. — Ты, я смотрю, самый любознательный из всей компании, — чеканя каждое слово, произнес Корнеев. — Да? Это насколько нужно быть любознательными, чтобы забраться наверх? И не просто забраться. Вы испортили всю обивку на стенке моего чердака. Борис молчал. Прерывистое дыхание шумом вырывалось из его рта. Из прокушенной левой руки ручьем текла кровь, капая на траву. «Ты когда-нибудь читал сказку о синей бороде?» – задал вопрос Корнеев. Он стряхнул Бориса, словно держал в руках не крепкого, не по годам развитого пятнадцатилетнего парня, а раскисшую тряпку для мытья полов. «Читал?» «Нет», – замотал головой Борис. «Тебе интересно, что там наверху? Только честно», – зашептал Корнеев. Он наклонился так близко, что казалось, вот-вот их лица соприкоснуться. Неинтересно, — прохрипел Боря. — Послушайте, не надо, — начал Николай, шагнув вперед. — Борг! — крикнул старик, махнув рукой в его сторону, и к нему сразу же метнулся темный серый пес. Лязгнув челюстями, он встал прямо перед парнем, угрожающе ворча, и Коля замер. — Будь что будет, но с места я не сдвинусь. Старик, не мигая, всматривался в лицо Бориса. И к своему изумлению Николай был готов поклясться, что ярость, плескавшаяся до этого в его глазах, куда-то исчезла. Теперь лицо хозяина дома было усталым и изможденным, словно события последних минут отняли у него все силы. «Я могу отвезти тебя в ту комнату», — предложил он, будто речь шла о том, подать ли к чаю варенье. «Хочешь? Прямо сейчас. И твое любопытство будет удовлетворено. Вот только у меня есть сомнение, что ты будешь рад этому». «Отпустите нас!» – завел старую пластинку Алексей, но старик даже не посмотрел на него. Не, не нужно, я не хочу ничего смотреть», – выплевывая слова, проговорил Борис. Пальцы старика мягко разжались, выпуская материю куртки парня. «Мне очень жаль», – сказал Корнеев. Николай не верил своим глазам. У старика был такой вид, словно он сейчас разрыдается. Между тем Корнеев глубоко вздохнул, после чего произнес, указав пальцем на деревянное строение. «Идите в сарай». «Нет, нет», – забормотал Алекс, его глаза стали влажными. «Мы больше не будем. Пожалуйста, отпустите нас домой. Мы больше ничего никому не скажем». Он ухватился за плечо Николая. «Колич, ну скажи ему». Корнеев поднял пистолет, повертел его в руках, затем сказал. «Еще бы чуть-чуть, и я остался бы без глаза. Но я не в обиде на вас, ребята. Наверное, другие бы поступили на вашем месте точно так же». Он уставился на них, сдвинул брови. «Вы еще здесь? сарай!» Собаки, словно приняв последние слова хозяина за команду, зарычали, ощетинившись. Алексей заплакал, размазывая по лицу слезы. «Пожалуйста, выслушайте нас!» Дрогнувшим голосом заговорил Коля. «Вы совершаете ошибку. Не нужно никакого сарая. Если вы, если вы считаете, что мы преступники, позвоните в полицию. Пусть с нами разбираются, как положено. По закону. Но если вы закроете нас на замок, вы сами совершите преступление». «Какие мы грамотные! А разве вы сообщили в полицию, когда решили, что я подозрителен?» – удивился старик. Внезапно он направил пистолет прямо в лицо Николая. «Нет, вы дожидались, когда меня не будет дома, и как воры залезли внутрь. И это было абсолютно не по закону, как вы этого требуете от меня. Быстро! заорал он, брызгая слюной. Когда Николай не двинулся с места, Корнеев выстрелил ему в ногу чуть выше колена. Юноша охнул, присев на траву. «Вы… вы…» Он был настолько ошеломлен происходящим, что даже не сразу ощутил боль, которая обжигающе раскаленным свинцом растеклась по коже. «Может, он спит? Может, все происходящее не что иное, как продолжение кошмара, который он видел этой ночью?» «Дельта», — скомандовал старик. И Коля, рыча громадными прыжками, понеслась здоровенная псина с рыжей клочковатой шерстью. «Нет!» – закричал парень. «Горло!» «Горло!» – они вцепляются в горло. Подстрельной птицей заметалась у него одна единственная мысль. «Хальт!» – полголоса приказал Корнеев, когда собака уже была готова броситься на Николая. Пес остановился, как если бы столкнувшись с невидимой преградой. «Идите!» – устало сказал старик. «Пока вас не разорвали!» и они пошли. Собаки семенили рядом, не сводя с них глаз. Псы образовали коридор по обе стороны, прорваться свой который которой никто из подростков не рискнул. Корнеев замыкал шествие. Борис открыл сарай, и перепуганные куры куда-то заметались по дощатому полу, заляпанному грязно-серыми кляксами помета. Он повернулся к старику и сказал угрюмо: «Тебя посадят, старый упырь. Мой отец своими руками порвет тебя на куски, вместе с твоими собаками. «Заходи», – велел Корнеев, и юноша, сплюнув, шагнул внутрь. Тут же раздался громкий треск, заглушивший вопль Бори, в воздух взметнулся столб пыли. Через мгновение пыль рассеялась, и перед потрясенными ребятами пристал широкий разлом в полу. Где-то снизу доносился стон Бориса. «Нет», – заикаясь, забормотал Алекс, но старик, ни слова не говоря, силой толкнул его. Потеряв равновесие, юноша наступил на торчащий обломок доски, который тут же с хрустом проломился. Истошно визжа, Алексей рухнул вниз. Теперь ты, сказал старик, в упор глядя на ошарашенного Николая, который после столь показательной расправы был не в силах даже пошевелиться. Вы что вы делаете? Он наконец обрел до речи. Что там внизу? Прыгай! Нет. Мне выстрелить тебе во вторую ногу, осведомился Корнеев, или позвать собак. Выбор за тобой. Николай со страхом посмотрел в зияющую дыру. Она буквально источала пронизывающие миазмы смерти, словно ему предстояло шагнуть в собственную могилу. Где-то из глубины подвала слышались стоны его приятелей. «Если ты попросишь друзей, они встанут на ноги и прижмутся к стенке. когда при падении ты не покалечишь их и себя», – прибавил старик. При этом в его глазах была беспросветная тоска, словно это ему предстояло шагнуть в дыру, а не Коле. «Это какая-то ошибка», – разбито проговорил юноша. «Зачем вы все это делаете? Где моя сестра?» Хозяин дома придвинулся к Николаю. «Не нужно вам было приходить сюда. Вы даже не представляете, во что вы вляпались. Простите», – выдохнул он и, размахнувшись, ударил парня в лицо. Жесткие костяшки пальцев расплющили губы Коли, и его рот наполнился кровью, горячей и соленой. Нелепо взмахнув руками, словно пытаясь в тщетной попытке удержаться за воздух, он полетел с ног. Больно ударившись лопаткой о выступающий обломок старой доски, Николаю все же удалось уцепиться пальцами за неровные края пола. Хватая ртом воздух, словно выброшенный на берег рыба, он попытался подтянуться. Раздался угрожающий треск. Сломанные доски с трудом, но держали юношу. Старик осторожно приблизился. По его окровавленной щеке текла слеза, прочертив белую полоску. «Простите», – печально повторил он. Наклонившись, Корнеев силой ударил рукояткой пистолета по пальцам Коли, и тот с истошным криком сорвался вниз. Затем наступила тьма. Трасса Дон М4, Краснодарский край, Станица Раздольная, 19.40. Лу умолкла. Провела кончиками пальцев по губам. «У тебя еще остался чай, ковбой?» Глотка пересохла совсем. Андрей молча протянул попутчице термос. Девушка отвинтила крышку, сделала долгий жадный глоток, смахнула с губ капельки. «Не скучно?» – спросила она. Андрей долго не отвечал, глядя прямо перед собой. «Скажи честно, ты правда сама все придумала?» – наконец спросил он. Лу выглядел удивленный. «А что здесь такого?» «В группе, где я общаюсь, каждый день как минимум парочку подобных вещей выкладывают». «В группе?» – обескураженно повторил Андрей, словно пробуя словосочетание на вкус. «Ну да, в виртуальной группе. Я имею в виду интернет», – кивнула девушка. «Похоже, для тебя это все в новинку», – читалось на ее лице. «Группы какие-то? Интернет? Мальчик, ты что, вообще из кабины своего драндулета никогда не вылезал?» «Так что это вполне рядовая повесть», – сказала Лу вслух. Но иногда встречаются самые настоящие жемчужины. Стивен Кинг отдыхает. Я читал Кинга. С ноткой гордости известил Андрей. Он наморщил лоб, словно пытаясь выковырить из памяти события далекой юности. Давно еще. Там одна девка всю школу сожгла. Это первое произведение Кинга называется «Кэрри», — сказала Лу. Газель свернула на станцию АЗС. «Нужно заправиться», — сказал Андрей. «Сделаем небольшую остановку. Ты, наверное, проголодалась? Возьми мне какую-нибудь булочку», — попросила Лу. Откинувшись на сиденье, она высунула в открытое окно ногу, лениво помахивая пыльной ступней. Андрей кивнул, вылезая из машины, и девушка успела заметить выражение глаз подобравшего ее водителя. Они были слегка затуманены, будто подернуты дымкой, и она усмехнулась про себя. Он весь в книге. Просто этот небольшой перерыв на чай из термоса выбил его из колеи, и он до сих пор не может очухаться, войдя в привычный ритм. Лу не сомневалась, что этот мужик ощущал себя не просто слушателем, а в буквальном смысле видел себя там. Там, на участке этого старика в ее романе. Губы девушки тронула странная улыбка, в которой неизъяснимым образом переплелся холод и сочувствие. Вскоре Андрей вернулся, неся с собой пакет с провизией. Поджав губы, покосился на торчащую из окна чумазую пятку Лу, и она, уловив в его взгляде скрытое неодобрение, с неохотой убрала ногу. «Ни к чему раньше времени его раздражать», – подумала она, мысленно улыбаясь. «Держи», – пропыхтел он, залезая в кабину. Он протянул Лубу бутылку газировки и два гамбургера. Немного лежала, и но что есть. «Все отлично, ковбой», – проговорила девушка, впиваясь зубами в слегка заветривавшийся гамбургер. «Бывало, я и лягушек ела, и змей». Андрей хихикнул, тут же спохватившись замок. «Наверное, она врет», – решил он про себя. Во всяком случае, ему было так спокойно думать. Лу быстро проживала гамбургер и теперь отвинчивала крышку спрайта, поглядывая на Андрея. В данный момент он на нее не смотрел и не мог видеть странную хмылку, блуждающую по лицу своей случайной попутчицы. Она была отталкивающе диковатой, отдаленно напоминая оскал. «Что было дальше?» – спросил Андрей, выруливая с заправки. Лу отпила газировки и с напускной деликатностью, прикрыв рот, негромко рыгнула. «А дальше?» начинается самое интересное